Со своей стороны король, руководимый иезуитами, ловко поддерживал взаимные при православных, так, обещая Гидеону Балабану, как одному из сторонников унии, всякие льготы и милости, он в то же время в споре епископа с Львовским братством об Ануфриевском монастыре принял сторону братства, чем еще более вооружил их друг на друга. В 1593 году сторонники унии получили важное подкрепление в лице епископа Потия, Потий происходил от благородных и православных родителей. В молодости служил некоторое время у главы литовского протестанства князя Николая Черного Радивила и принял протестантизм. От Радивила Адам Потий перешел на королевскую службу и впоследствии получил звание Брестского судьи, а потом Костеляна и сенатора. Хотя он и воротился в православие, но обнаруживал большую наклонность к унии. Поэтому, когда умер Милетий Хриптович, епископ Владимирский и Брестский и вместе архимандрит Киевско-Печорской лавры, кафедру его предложили Брестскому Костеляну. Переход из светского звания прямо на епископство, как мы видели, в те времена не было редкостью в Западной Руси, соединенной с Польшей. Кирилл Терлицкий постриг Потия в монашество и нарек его ипатием, а затем он возведен был в сан Владимирского епископа, на что король охотно дал свое согласие. В это время князь Константин Острожский дружил с Потием. Князь не только знал его мысли о унии, но и сам поддерживал эти мысли. Он даже побуждал нового епископа выступить в следующем Брестском соборе с проектом единения церквей. Только князь Острожский понимал это единение по-своему. Он не только требовал сохранения за Восточной Церковью всех ее обрядов и имуществ, а также уравнение православных епископов с латинскими в правах политических, участие их в Сенате и на насеемых, но считал непременным условием унии, чтобы она состоялась в согласии иерархов греческих, московских, воложских и вообще всех православных. Он мечтал о действительном единении церквей, восточной и западной, а не о подчинении только западно-русской церкви папскому престолу. Он даже предлагал Потию отправиться в Москву для переговоров об этом великом деле». Поти отвечал ему уклончиво, ибо нисколько не разделял подобных утопий, но пока скрывал от него свои настоящие мысли и намерения. Любопытный происходивший в то время сильный распри Гидеона Балабана с Львовским-Успенским братством из-за владения некоторыми церквами и имуществами. Духовные соборы, собиравшиеся в Бресте, неоднократно занимались решением сих распри, но без успеха. Михаил Рогоза, возмущенный тем, что епископ Львовский Гидеон, будучи собственно его викарием, не хотел подчиниться в этих спорах ни его авторитету, ни самому патриарху, призывал Гидеона на суд перед собором 1593 года, но Гидеон не явился. Тогда собор произнес отлучение Гидеона с запрещением архиерействовать. Тот не подчинился соборному определению, На следующем соборе 1594 года митрополит торжественно в храме повторил отлучение Гидеона, но последний не обращал никакого внимания на эти отлучения, ибо они не были поддержаны какой-либо исполнительной властью. Гидеон, как один из четырех епископов, подписавших свое согласие на унию, находился тогда под покровительством короля». Со времени сей подписи прошло уже три года, а дело об унии как будто заглохло. На соборах в течение этого времени о ней не было и речи, но, по всем признакам, в тайне происходили деятельные переговоры и совершались приготовления. Эти тайные переговоры велись, конечно, с главным деятелем подготовлявшейся унии Кириллом Терлицким, Ипатием Потием и Михаилом Рогозою. Но митрополит по своему робкому уклончивому характеру долго не решался выступить открыто под знаменем унии и пока тщательно скрывал от русских вельмож и от народа замышляемое отступничество. Открытый почин в этом деле взяли на себя Терлицкий и Сначала епископ Луцкий в мае 1594 года вместе со своими клерошанами или капитулою, явясь во Владимирский городской уряд для залога одного имения своей кафедры, письменно заявил, что этот залог он делает с разрешения короля на путевые издержки, ибо король посылает его, Терлицкого, в Рим вместе с епископом Владимирским и Патием Потием, дабы они засвидетельствовали святейшему папе свою покорность» по поводу совершившегося давно желанного соединения церквей – восточной и западной. Этот первый шаг, по-видимому, не вызвал особого противодействия со стороны духовенства и мирян и как будто не был ими замечен». Тогда последовал второй шаг. В декабре того же 1594 года Терлицкий и Потей от имени всех русских епископов написали грамоту или постановление о своем соединении с Римской Церковью под одним верховным архипастырем, то есть Святейшим Папою.